Глава вторая. Как говорят, к тем, кто нас любит, мы относимся строже всего. Видимо, так оно и было. Потому что у Элса осталась одна поклонница. Одна единственная, невероятно ретивая, назойливая и симпатичная. И он тут же попытался свалить вину за неудачный удар на нее. Мысль эта была абсолютно несправедлива. В последнее время он ошибался и без посторонних. Видимо, он просто не мог ненавидеть себя еще больше. А может, превратился в того самого козла, которым за последние два года начали считать его бывшие друзья и поклонники. Какой бы ни была причина, Уэллс просто не мог вынести то, как она стояла рядом и ободряюще улыбалась, хотя он загнал мяч в сраные деревья. Хотелось прогнать ее. Всех прогнать. К черту. Эта упрямая, рыжеволосая девчонка в его фирменной одежде была единственной причиной, по которой он вообще сегодня выбрался из постели. Потому что она всегда приходила посмотреть на него, когда он играл во Флориде. Каждый раз. Без исключения. Интересно, знала она, что в прошлом году с ним разорвали сотрудничество все бренды. Даже Найк от него отказался. Оставалось надеяться разве что на коллаборацию с каким-нибудь шампунем от перхоти. Его наставник, легендарный Бак Ли, даже не отвечал на его сообщения. Мир давно списал его со счетов, а она осталась, и плакат ее тоже. Уэлс Белль. Господи Боже, пора было положить конец ее мучениям. Но для этого нужно было положить конец своим, иначе она заявилась бы и на следующей неделе, и в следующем месяце, и в следующем году». Неизменно упрямая и решительная, она поддерживала его всегда, как бы низко он не ни оказался в турнирной таблице. Из раза в раз возвращалась. И поэтому Уэллс возвращался сам. Не хотел разочаровывать ее. Его последняя фанатка. Последняя. Просто последняя. В жизни. Джозефина. Но он больше не мог. Не мог выходить на поле в надежде вернуть дни былой славы. Магии не осталось, и искать ее было бессмысленно. Она затерялась среди деревьев вместе с мечом. Если бы девчонка ушла, он бы мог сдаться. Перестать каждое утро нащупывать давно пропавший оптимизм. Он мог бы, наконец, спокойно спиться и никогда больше не видеть это зеленое поле. Но для этого нужно было завязывать с идиотским турниром. «Иди отсюда». Развернувшись, он сорвал перчатку и махнул ей в сторону болельщиков, устремившихся к зданию клуба. Поднять на нее глаза не получалось, что было просто смешно, ведь он даже не знал ее лично. И никогда не узнает. Они частенько общались на поле, но все их разговоры были связаны с гольфом. Короткие, быстрые фразы, но не пустые. Куда более осмысленные, чем с другими фанатами. Нельзя было думать об этом. Все было кончено. Иди. «Я сдаюсь». Только тогда он нашел силы склониться над канатом и встретиться взглядом с ее расширившимися зелеными глазами. «Все кончено, Белль. Иди домой». «Нет». Невесело усмехнувшись, он швырнул перчатку на фейервей. «Умел бы он так метко бить». «Значит, будешь поддерживать призрака, потому что я пошел». Она медленно опустила плакат. Сердце заныло, но он не позволил себе дрогнуть. Ты проиграл битву, но не войну, Уэллс Уитакер. Слушай, я сдаюсь. Выбываю из турнира. Незачем больше сюда приходить, Джозефина. Она просияла, и, господи боже, из симпатичной стала откровенно потрясающей. Но это мало что значило, ведь сегодня они расставались навсегда. Ты назвал меня по имени? Впервые? Он прекрасно знал это. Специально не называл никак, кроме ей уже выбранного прозвища, чтобы не пересекать черту. Между ними ничего не было. Они просто спортсмены и его фанатка, и с этим нужно было заканчивать. Раз и навсегда. Разорвать последнюю ниточку, удерживающую его в гольфе, и доживать свою несчастную жизнь. И все это в 29. Пошел этот спорт к черту. И она тоже, за то, что не позволяла ему сдаться. Просто смешно, учитывая, что за все пять лет соревнований Уэллс впервые обратился к ней по имени. «А как же конкурс?» — спросила она, складывая плакаты, прижимая его к груди. «Обед и тренировка с Уэллсом Уитакером. Я выиграла!» Он махнул рукой в сторону деревьев. «Уж если кому и проводить тренировку, то явно не мне». Она посмотрела на фейервей долгим взглядом. Затем сказала, «Я сама тренер». Давай я проведу. Уэллс ошарашенно посмотрел на нее. Чего? Говорю, давай я проведу. Она поморщилась. Видимо, только сейчас осознала, насколько самонадеянно это прозвучало. Моя семья держит магазинчик товаров для гольфа неподалеку отсюда, так что я прекрасно в нем разбираюсь. У меня даже первые детские ботиночки были с шипами. Она сняла кепку, и ее глаза стали еще больше. От них сложно было оторваться. Он не знал, почему, но ему совсем не хотелось подводить эту верную девушку. «Ты разлюбил гольф. Давай я помогу тебе полюбить его снова». Я это имела в виду, когда предлагала провести тренировку. «Джозефина, послушай, не хочу я его любить. Я продал этой игре душу, а взамен не получил ничего». Она ахнула. «А как же три титула? Ты не понимаешь». «Титулы мало что значат, когда не можешь их отвоевать». Он закрыл глаза, чтобы прочувствовать эти слова всем сердцем. Впервые он произнес их вслух. «Если ты правда хочешь помочь, то просто уйди. Найди себе другого гольфиста и домогайся его, ладно?» Его единственная поклонница явно старалась сохранять невозмутимость, но было видно, что он задел ее. «Правильно, нужно с этим покончить» даже если при мысли о том что она болеет за кого-то другого хотелось всадить себе клюшку в живот пришлось прикусить язык чтобы не извиниться просто у тебя плохой день отдохни а завтра вернешься она рассмеялась так будто никак не могла поверить нельзя же так просто бросить гольф он хохотнул развернулся и пошел к своей сумке кэдди уже куда-то пропал это гольф меня бросил иди домой бэйль Между клюшками торчала записка. Нахмурившись, он выдернул ее двумя пальцами и обнаружил заявление об увольнении от своего Кэдди. Если, конечно, можно было назвать заявлением записку на салфетке. Но вместо злости Уэллс ощутил лишь облегчение. «Самое время!» «Не придется увольнять придурка самому!» «Уэллс, погоди!» Напрягшись, он обернулся к джезефине Прыгнувшись, та проскользнула под канатом и теперь бежала к нему, а рыжевато-каштановый хвост покачивался у нее за спиной. По правилам, так делать было нельзя, но никого это больше не волновало. Потому что никого не было. Даже если он бросит клуб, кто заметит? Только она. Люди все еще верят в тебя, сказала она. Правда, и где они? Он забросил сумку на плечо, потому что я вижу только тебя. В ее взгляде снова мелькнула обида, и он подавил порыв кинуть сумку и все ей рассказать. Что наставник бросил его после первого же неудачного сезона, и он осознал, что все это время тот просто пускал пыль в глаза. Что с 12 лет он добивался всего в одиночку. Что всех волновало лишь то, насколько хорошо он бьет по белому мячику, и, боже, как его это злило. Он ненавидел гольф и все, что с ним связано. «И я не уйду, пока все не вернутся», — сказала она. Раздражение пронзило его раскаленной иглой. Он просто хотел уйти с миром, и мешала только она. Хотелось отложить сумку и снова взяться за клюшку, чтобы попробовать еще раз. Ради нее, девушки, которая почему-то продолжала верить в него. Уэллс подавил это желание. Вместо этого он выхватил из ее рук плакат и разорвал его надвое, мысленно ругая себя. Бросив обрывки на траву, он усилием воли посмотрел ей в глаза, потому что нельзя было одновременно быть ублюдком и трусом. «Еще раз. Ты мне тут не нужна». И вот теперь он добился своего. В ее глазах он больше не был героем. И это ощущение было в миллион раз хуже, чем когда мяч улетел в деревья. «Прости, что так вышло с обедом». Выдавил он с трудом, проходя мимо. «Прости за все». А как же зеленый пиджак? Уэллс остановился, но не повернулся к ней. Не хотел, чтобы кто-то, особенно она, увидел, как задели его эти два слова. Зеленый пиджак. Ежегодный турнир в Джорджии считался главным событием в мире гольфа. Выиграл мастерс? Все ты легенда. Победитель традиционно получал в подарок зеленый пиджак, которым мог хвастаться весь следующий год. Все мечтали о нем. Что? «Ты как-то сказал, что не завершишь карьеру, пока не завоюешь зеленый пиджак в Агасте. Но у тебя его нет». Ее слова пронзили ледяным уколом. «Спасибо, Джозефина, я в курсе». «Цели так легко не бросают», — непреклонно заявила она. «Нельзя просто взять и расхотеть то, к чему упорно стремился». «Можно. Я вот расхотел». «А я думаю, что ты врешь, Уэллс Уитакер». «Думай, что хочешь. Все равно не вернусь». С этими словами он в последний раз ушел с поля. И да, никто не заметил. Никто, кроме Джозефины. Последнего человека на этой планете, которому не было на него наплевать. Скорее всего, он никогда больше не увидит ее. Никогда не услышит, как она защищает его перед другими фанатами. Никогда не увидит плаката, обнадеживающего маячищего среди бейсболок. И необычного цвета волос, выделяющихся на зеленом фоне. Признать это оказалось неожиданно сложно, и все же он не остановился. А на полпути к парковке бросил сумку для гольфа, не волнуясь о судьбе клюшек, выпавших из нее. Сбросил балласт, чтобы стало чуть легче. А чувство свободы, оно рано или поздно придет. Придет ведь? Конечно, в любой момент. Но когда он оглянулся на поле и увидел, что Джозефина все еще стоит там, отвернувшись от него, переставлять ноги стало тяжко. И все же он заставил себя сесть за руль Феррари и, выехав с парковки, продемонстрировал увитому плющом зданию клуба «Средний палец». Уэллс Уитакер покончил с гольфом и со всем, что с ним связано, включая зеленоглазых оптимисток, из-за которых он снова начинал мечтать о победе.